Глава одиннадцатая От одного взгляда на нее сердце забилось скоро, тревожно. Засела под ним тупая игла. Незнакомка шла неторопливо и степенно, будто прогуливаясь, высоко подняв голову в цветном платке, причудливо обернутом вокруг головы. Пара золотистых прядей, отливавших на солнце рыжиной, спускалась по загорелой спине в глубокий вырез платья. Эльжбета видела такую ткань. Матушка в прошлом месяце купила отрез у гатчинских купцов. «Дорого взяли купчики, да и стоило того», — подумала Сельжбетти. Простой крестьянский крой платья в сочетании с драгоценной парчой словно бы прибавлял незнакомке, на первый взгляд почти девочки роста и стати. В какой-то миг зависть захлеснула Элю. Уж слишком гордо до да заносчиво держалась незнакомка, княгиней смотрела пава и плыла. Авелька хоть и княжья дочь, и подбородок держала ниже, и смотрела не так, как надобно. И, словно прочитав стыдные Эльжбетины мысли, незнакомка перевела на нее внимательный цепкий взгляд и, не меняя неторопливой царственной походки, направилась в сторону княжны. Эльжбета собралась была окликнуть замешкавшихся служанок, не то разглядывавших ленты на лотке сухой старухи-колдуньи, сулившей недорого приворожить любимого. Не то заслушавшийся седобородого словника ясновица, заманивавшего публику в свой выцветший шатер, но незнакомка, одним быстрым движением, вцепилась в руку княжны и зашептала: У вас тяжко на душе, госпожа, черный человек тому причиной. Доверься, словнице не и не бывать постылому возле тебя, не бывать свадьбе. Хоть последние слова и произнесла незнакомка шепотом, И этот тихий вкрачивый шепот тотчас утонул в бушующем море уличных голосов, но Эльжбета вздрогнула, попыталась высвободить руку. Незнакомка не держала. Тотчас выпустила, отвернулась, словно разглядывая что-то на другой стороне улицы, и пошла прочь, поплыла белой лебедью и затерялся в толпе цветной платок. «Беги, Ядзя, догони!» — крикнула Элька служанке. «Проводи на двор, упроси!» Девка бросилась в толпу, другая подхватила под руку побледневшую госпожу. Бедная Ядзя метнулась туда-сюда, заглядывая поверх голов. «Да разве высмотришь птицу в стае?» Ядвига приготовила голову и шею под хозяйские упреки, только вдруг увидела, что вынырнули совсем рядом цветной плат и драгоценный сарафан. Мелькнули рыжие прятки. Ядзя опрометью бросилась вперед и мешком завалилась в ножки к молоденькой царственной незнакомке. С малых лет Едвига была в услужении на княжеском дворе и знала, как разговаривать с господами. «Матушка!» — возопила она, не щадя горло. «Помилуй!» «Землица помилует, придет час, целиком скроет», — усмехнулась незнакомая барыня. Распластавшаяся в пыли ядзя уже приготовилась причитать и упрашивать. Уж больно величава была барынька, такой, сколько не поклонись, все не низко но с удивлением почувствовала, как кто-то крепко прихватил ее за шиворот и поставил на ноги. «Видно, госпожа твоя в служанке берет, кто громче воет», строго бросила незнакомка, отряхнув невидимые пылинки с рукава. «А я люблю, кто ногами прыть шевелит. К госпоже, веди и лицо утри». Барыня подняла была руку, и ядзя тотчас зажмурилась и заслонилась рукавом, ожидая господской плюхи, но ничего не дождалась. А, опустив рукав, замерла в недоумении. Незнакомка изволила смеяться, да так весело, что уголки губ сами поползли в стороны. «Умна», — подумала Ядвига, — «такую холопьими поклонами не проведешь. На мгновение ее взгляд встретился с пронзительным жестоким взглядом незнакомки. Ядзис похватилась, снова горестно скривила лицо, всхлипнула, утирая рукавом нос и, глядя на свои босые, перепачканные пылью ноги. Так поведешь ли ты, лентяйка? грозно проговорила барыня. Только этого сурового оклика Ядзе не испугалась, а улыбнулась широко. Из скрытой длинным рукавом барской руки выпала ей под ноги монетка. Поведу, матушка, поведу, красавица! затараторила Ядзе, радуясь, что все обернулось к счастью и прибыли. Неважно, насколько умна и опасна, показалась незнакомка. Повезет так уйдет скоро со двора, и дурного не выйдет. «Госпожа уж верно заждались, упроси, — говорит Едзюня барыню красавицу на двор, прийти, в ноженьки кланяйся». Незнакомка, посмеиваясь, покачала цветастым платком. «Лучше б ты, Едзюня, и дальше выла, а то уж больно скоро у тебя язык, а землица матушка все больше молчаливых жалует». Эльжбета ждала у черного крыльца. Отчего-то она уверилась, что расскажи о незнакомой словнице матушке. Агата выбранит ее, а гость ее со двора сгонит. Вот и решилась Элька встретить Ханну у задней двери и сразу укрыть у себя. Девки, хоть и болтливы, но лишнего не скажут, потому как веры им у матушки до да батюшки нет никакой, что изболтнут худо не будет. Сама себе удивляясь, Эльжбета прошлась по двору, присела на скамейку, задумалась. Кажется, еще с полчаса назад готова она была стать черной княгиней. Для батюшки, послушавшись разумных его речей, и матушка не отговорила. А тут шепнула словцо словница Ханна, и тотчас показалось Элли, что мало ей воздуха. Грудь теснила от ощущения неминуемой беды, и смерть показалась краше свадьбы с Владиславом Радомировичем, чернским князем. «Видно, не зря ела свой хлеб словница Ханна, как книгу прочла всю душу княжны» и не посмотришь, что магичка на взгляд Эльжбетина ровесница, видной силой колдовской и мудростью, землица не обидела. «Да как же это?» — изумилась Элька, едва Ханна, блестя серыми глазами, поведала, о какой помощи идет речь. «Да разве ж такое можно, зельем наговорным его поить, ведь отповедью сердце остановит». Княжна прижала руку к побледневшим губам, Но Ханна, видя, что уж рыбка захватила наживку, ловко подсекла добычу, ласково взяла княжну за другую повисшую плетью руку, вложила в ладонь залепленный воском глиняный кувшинчик. «Так то не яд, дрожайшая княжна», — проворковала она. «Отсрочка. Беды от нее не выйдет, да и отповеди не страшись. Нет здесь ни капли магии, одни травки и корешки». Влей пару капель жениху в вино, как придет он к тебе в день перед свадьбой увидится, и спать ложись. На два-три денёчка свадьба отложится, а тут уж и магии черёд. Отвернётся от тебя черный князь. Батюшке Казимежу подарки до подношения понесет, лишь бы свадьбе не бывать. Колдовать сама буду. Дело верное, чай, словница, неубогая палочница ворожея. Им сутки плясать и искры сыпать, а мне слово вымолвить. Ханна улыбнулась, прищурившись. Зубки условницы были ровные, острые, лисьи зубки. Такими зубками горло вырвет. от Отчего-то подумала Сельжбетя, и она, перепугавшись, отогнала нечаянную мысль. Снова принялась расспрашивать, не будет ли от магии отповеди, не настигнет ли струсившую невесту ответ матушки-землицы на злодеяние. «Если у землицы силу брать так настигнет...» Шаловливо склонив голову на бок, проговорила Ханна: А если из другого колодца водички черпнуть? Слышала Элька в детстве страшные сказки, что, дескать, есть такие маги-отступники, что радуги до ветра не боятся. Радужных нежитей в услужение берут, да из небесной ткани силу черпают, но не верила. Слыханное ли дело ветру душу свою уступить, чтоб ее до скончания времен. Над облаками носила беспокоя, без утешения. С ужасом посмотрела княжна на маленькую словницу. уши не девочкой она показалась, столетней ведьмой, радужной силой в девочку обратившейся. «Не бойся, княжна», — шепнула Ханна, по-прежнему улыбаясь. «Твоей бессмертной души мне не надо. Отдашь ее земле, когда время выйдет, но для того колдовства, что мы затеяли, одного слова мало». Первое, тебе, княжьей дочери, применительно не будет. Коня мне нужно, да только чтоб конь был чернее ночи. Есть верно, в батюшкиных конюшнях». Эльжбета коротко кивнула, ожидая чего еще попросит страшная гостья. Уж о том, чтобы согнать хану со двора долой, не могла Элька и помыслить. Сама в дом нечисть пригласила, так уж не гневи. «Делай, что сказано, а то налетят радужные демоны, открой ока топь «Да примется ломать кости, пить колдовскую силу». «Братцу, почитай, повезло, не убила, изуродовала, да силу забрала». «А ей так-то повезет ли?» «Что ж еще? Заметив, что гостья молчит, словно прислушивается, наконец нетерпеливо спросила Эля. Странное ветер, говорит». хана огляделась, понизила голос. «Да и говорит черного мага, который колдовать не может» чтоб в глазах у него небо, а в руках кровь да огонь. Хана недоуменно пожала плечами, глядя не на перепуганную Эльжбету, а в сторону, где под стеной дома крутил песчаные воронки залетный ветерок. Видно, ветер ничего не ответил, потому как брови и словницы грозно сошлись, а улыбка совсем исчезла из серых глаз. «Коли знаешь такого мага, твое счастье, княжна, а без него и затевать нечего» не даст ветер силы, чтоб черного князя от тебя отворотить». «Знаю», — тихо прошептала Элька. «Только обещай мне, что с ним худого ничего не сделаешь. Ни душе, ни телу», — повеселев, ответила словница. «И не вспомнит твой маг, для чего дом родной покидал. Уж моё слово верное». «И так не вспомнит», — подумала Эля. «Беспамятный лежит, выживет ли». Эльшбета уж приготовила для гостей пару монет, да только Ханна торопливо махнула руками, отказываясь. Оскорбилась, глянула надменно, так что Элька отступила, опустила виновато взгляд. Есть силы, при которых и княжьей дочери не зазорно глазки долу держать. А словница тем временем повернулась и пошла прочь, только не пройдя пары шагов, бросила через плечо. Вышли людей с конем и магом к северным воротам. «Коли все верно исполнишь, пришлю тебе платок с моей головы. Платок сожги, а кувшинчик спрячь, девки у тебя резвы не в меру». Эльжбета спрятала кувшинчик в рукав и торопливо пошла в дом. Сама беду накликала, сама и отведи, а до вечера день недолог. Коня и стоило свести полдела, а вот выкрасть из-под юры носа Мануса и Лария уж не молоденькой княжне с зелёным перстеньком тут подмога нужна.